Глава 9. Оно роскошное, только и смогла произнести Вика. Глядя на свое отражение в зеркале, Вика не могла иначе прокомментировать это платье. Длинное, закрытое, оно идеально сочетало в себе шелк и бархат теплого жемчужного цвета. При этом подчёркивалось силуэт девушки безупречно. Расширенный подол позволял свободно двигаться, а вышивка золотой нитью, тянувшаяся от плеча до талии, достойно завершала картину. Так и было задумано, довольно кивнула Аманда. Это, в принципе, свадебное платье. Но тебе оно подойдет и для репетиции свадьбы. Оно слишком дорогое покачала головой Вика, осторожно касаясь пальцами золотых листьев. Не называй мне сумму, иначе я впаду в панику. Оно явно дороже моего свадебного платья. Ну и что? Как что? Я себе такое позволить не могу. Да, я знаю, что Сильвия Карьем мне много завещала, но Как это будет выглядеть, если я спущу все ее деньги на какое-то платье? Нормально это будет выглядеть, потому что деньги твои. Если бы Сильвия хотела, чтобы ты потратила их на что-то особенное, она бы так и написала в завещании. Но она просто хотела отдать это все тебе, а не своему больному сыночку. Трать на что хочешь. А в данном случае тебе и задумываться не придется. Платье будет твоим на вечер, вроде как на прокат. Какая тебе разница, оно ведь абсолютно новое. А потом вряд ли понадобится. На прокат звучит более реалистично, признала девушка. И о какой сумме мы тут говорим? А нулевой Как это? Это платье работа моей знакомой, которой я помогаю в одном важном вопросе, терпеливо пояснила Аманда. Поэтому мне оно достанется со скидкой. Я хочу сама заплатить, потому что это подарок тебе на свадьбу. Ты не должна, ты что? Ты и так очень помогаешь мне. Не стану отрицать, Но и самой мне это задание нравится. Я хочу, чтобы все было так, как я задумала. Мне это редко удается. Клиентки попадаются капризные и в итоге добавляют какую-нибудь пошлость, вроде ангелочков из гипса или полуголых танцовщиц. А ты ведь со мной не спорила. Я такую свадьбу всю жизнь организовать хотела. Поэтому и сейчас не спорь. Платье будет от меня. Вика видела, что ее собеседница настроена решительно. Ей только и оставалось, что сказать: "Спасибо! Ты просто ангел какой-то". "Нет, люблю свою работу, вот и все! А быстро мы с тобой выбрали". Здесь она не преувеличивала. По магазину девушки бродили не больше получаса. Потом Вики показали это платье, и она поняла, то что надо. Примерка это лишь доказала. А ведь изначально Вика вообще считала наличие отдельного платья для репетиции свадьбы ненужной блажью, как и саму репетицию. Но раз уж репетиция входит в стоимость, можно сходить. А вот вечерних платьев у нее и без того хватает. Зачем что-то еще покупать? Однако Аманда была непреклонна и не зря. Поэтому их миссия на сегодня закончилась быстро, но возвращаться в усадьбу Вики все еще не хотелось. Может, в кафешке посидим? предложила она. Вон там на углу, кажется, очень милое заведение в том, что милая, не сомневайся. Могу тебе на основе личного опыта подтвердить, но у тебя все в порядке. При желании Вика могла бы легко скрыть собственные переживания, однако такого желания сейчас не было, потому что сомнения, затаившиеся внутри, с каждым днём напрягали все больше. Хотелось выговориться, а подходящего человека рядом не было. Обычно с такими жалобами она шла к марку. Вот только в данном случае он и стал проблемой. Не совсем. Тогда нужно обсудить, поспешила согласиться Аманда. Оставим твои размеры здесь, платье чуть-чуть подгонят, привезут перед самой репетицией. Это нормальная практика. Оформление заказа заняло совсем немного времени. И через пятнадцать минут они уже сидели за столиком уютного провинциального кафе. Вики было несколько неловко из-за того, что она собралась обсуждать свою личную жизнь с человеком, которого узнала совсем недавно. Не с подругой даже. В то же время они с Амандой неплохо общались. Да и посторонние в некоторых ситуациях способен понять лучше, чем свой. Так что у вас произошло? мягко спросила Аманда. С чего ты сразу решила, что у нас произошло? Может, это мои личные проблемы? Я тебя умоляю. У невесты в последние дни перед свадьбой нет личных проблем. Точнее, они может и есть. Но их восприятие атрофируется на некоторое время. К тому же, Намарка, ты мне уже жаловалась. Тебе по-прежнему тяготит, что он весь энтузиазм растерял. Не в энтузиазме дело, вздохнула Вика. Это еще ерунда. Я помню, что ты говорила. Но мне кажется, что он болеет. Что ты имеешь в виду? В буквальном смысле слова болеет. Он плохо спит, утром выглядел совершенно не отдохнувшим, бледным. Я уж не знаю, что и думать. А у него самого толком не спросить. На контакт он в последнее время идет плохо. Тогда вызывай врача. Он не согласится на осмотр. Я уверена, Дело не в том, на что он согласится, а на что нет. Просто вызови врача, не предупреждая его. При постороннем человеке он скандалить не станет, рассудила Аманда. Потом, скорее всего, устроит тебе головомойку, если у него так ничего и не найдут. А если найдут, то сам тебя и благодарить будет, руки целовать и все такое. Я боюсь ещё больше его расстроить. Ой, да не сильно он и расстроен. Пусть Куксица сколько ему угодно в конце концов имеет право. Он не отменил свадьбу и даже не намекал на это, вот что главное. Он ведет себя очень честно в этом плане, не шантажирует тебя эмоционально. Это прекрасная черта. В качестве благодарности за нее позволь ему быть грустным и не отчитываться перед тобой по этому поводу. Вот убедишься, что он здоров, и смело оставляй его в покое. Уверенность Аманды немного успокоила Вику. Не то чтобы Вика безоговорочно доверяла чужому мнению, она знала, что решение в итоге будет за ней. Но услышать, что ситуация не такая уж и сложная, что она сама что-то придумала, это ободряло. Хотелось говорить об этом И именно с Амандой. Пусть и переливать из пустого в порожнее, зато снова и снова слышать, что все хорошо. Однако не получилось. В сумке у организатора свадеб запищал телефон, заставив девушку отвлечься. Сообщение пришло, прокомментировала Аманда. Держу пари, кто-нибудь из других клиенток сейчас потребует бросить все и заниматься только ею. Знаем, проходили. Она не злилась по этому поводу, выглядела спокойной и даже насмешливой, пока не открыла сообщение. После этого выражение лица Аманды заметно изменилось. Улыбка исчезла мгновенно, словно и не было. ее. Глаза расширились в явном страхе, рука дрогнула. Вика не стала скрывать, что заметила. Эй, что-то не так. Аманда, надо отдать ей должное, быстро взяла себя в руки. Скоро сквозь маску вежливости невозможно было разглядеть никаких личных переживаний. Да, но просто неприятность. Вика, извини, пожалуйста, но мне нужно срочно уехать. Ты без меня справишься? Кому-то этот вопрос мог показаться странным, учитывая, что Вика была не младенцем, а взрослой самостоятельной женщиной. Но он просто. Они приехали сюда на машине Аманды и находились довольно далеко от усадьбы, в другом городе. Вику это не смущало. Справлюсь, конечно. Такси же я могу тут заказать до усадьбы. Да хоть до Луны. Только это будет стоить. Неважно, сколько это будет стоить, прервала Вика. Я вижу, что у тебя что-то непредвиденное случилось. Можешь не объяснять. До дома я доберусь сама, и точка. Спасибо тебе. И вот после этого только попробуй отказаться от моих подарков. Несмотря на широкую улыбку, глаза девушки оставались испуганными. Аманда спешно собрала свои вещи, оплатила оба кофе и ушла. Вика же еще некоторое время сидела в кафе, рассматривая прохожих, а потом отправилась искать такси. Водитель нашелся быстро. все таки предложение выгодное. Он был приветлив и в принципе разговорчив, но незнание Вики французского быстро решило вопрос бесед. Обратную дорогу в усадьбу девушка провела под мурлыканье радио пейзажи провинциальной Франции. После разговора с Амандой на душе стало чуть легче. Вика собиралась последовать ее совету и вызвать врача, несмотря ни на что. От этих мыслей ее отвлек только вид незнакомой машины, припаркованной у самых ворот усадьбы. Девушка расплатилась с таксистом, покинула машину и сразу направилась к будке охранника. С дня смерти Мариса здесь постоянно кто-то был, и сегодняшний день не стал исключением. Охранник вышел навстречу Вике, кивнул ей. У нас что, гости? поинтересовалась девушка, указывая на машину. Да просто какой-то день гостей, мадам. Охранник объяснялся по-английски вполне сносно, что радовало. Это как понимать? Ну, днем приезжала эта мадам, как ее, Дюпуи. Вы с ней недавно говорили. А теперь вот доктор наш деревенский приехал, это его машина. Почему здесь? Машина? Я вообще-то предлагал его пропустить. Он сам сказал, что не надо, он так дойдет». Да невелика проблема, сколько тут идти. Я не про машину, отмахнулась Вика. Кто вообще вызвал врача? Случилось что-то? Так я это не знаю я, вызвали его. Тратить время и дальше девушка не собиралась. Она поспешила к дому, стараясь даже не думать о том, что могло произойти. Всё равно ведь узнать придется!» Войти внутрь сразу не получилось. Возле крыльца она столкнулась с Евой. Что произошло? Тихо, не ори, поморщилась та. Это бессмысленное повышение голоса ни к чему не приведет». Доктора вызвал Марк. Ему стало плохо. Ничего опасного. Было бы критическое состояние, вызвали бы скорую. А меня и плохо не устраивает. Понимаю. Сочувствую. Смирись. Марк на первом этаже в гостиной. Осмотр почти закончен. Почему ты прибежала вот так? Где машина? Где твоя подруга? Какая разница? Странно просто. Аманде срочно понадобилось уехать, пояснила Вика. Ей какую-то чудовищную смэску прислали, и она удрала. Какую чудовищную смэску? Да не знаю я. Прислали сообщение, она испугалась и куда-то поехала сразу. Я на такси добралась. Вика была возмущена. Как можно так спокойно обсуждать сторонние обстоятельства, когда к родному дяде врач приехал? Хотя это ведь Ева, она по-другому мыслит. Пожалуй, то, что она спокойна, можно воспринимать как хороший знак. А еще Вика злилась на себя. В кафешке ей посидеть приспичило, но судьбу пожаловаться. Если бы она из магазина сразу направилась домой, то ее бы подвезла сама Аманда, и они успели бы до приезда врача. Ну что толку сожалеть, если время потеряно? В этот момент из двери появился сам врач. Вика уже видела его один раз в городке. Невысокий пожилой мужчина, вечно задумчивый и вечно довольный одновременно. Вот и теперь, увидев ее, он улыбнулся. Вижу по лицу, что вы сильно обеспокоены. Не надо так бояться. Муся Марк вполне здоров. У него просто отравление химикатами. Должно быть это аллергическая реакция на какие-то строительные химикаты. У вас был недавно ремонт? Большого не было, так по мелочи только. Растерянно отозвалась Вика. Забор покрасили, электронику починили, сантехнику эмалью покрыли, ничего глобального. А для аллергии глобального и не надо. Достаточно контакта с одним элементом, назидательно произнес медик. Не переживайте. Приступ был и прошел. Я оставил кое-какие лекарства, но они не местного действия, а общеукрепляющие. Медицинские средства в таком случае и не нужны. Организм сам справится, если ему не мешать. Отдых, свежий воздух, никакого алкоголя и сигарет в ближайшие дни. Тогда быстренько поднимется на ноги. Спасибо. К нему можно? Конечно, конечно, бегите. Вы же мне на слово не поверите, Все надо посмотреть. Он преувеличивал. Слова врача принесли определенное облегчение. Когда знаешь, чем имеешь дело, уже легче. Особенно когда тебе говорят, что ничего серьезного и пройдет само. Вики всего лишь хотелось быть с ним рядом. Уже забежав в коридор, она осознала, что не узнала у медика о стоимости визита. Впрочем, он и не пытался ее задержать. Значит, Марк уже совсем разобрался. Он был в гостиной. Усталый, бледной, но спокойной. Раздраженность и отстраненный взгляд исчезли, когда она подбежала к нему, мужчина обнял ее с готовностью, тепло, как раньше. Ну, слава богу, тихо сказала Вика. Нормально с тобой всё. Естественно, даже не думай по-другому. Хотя извинений я тебе задолжал немало. Не знаю, что на меня нашло. Док сказал, что ухудшение настроения может быть признаком отравления, но ума не приложу, чем это я так траванулся. Давай не будем выяснять и произвинения забудь. Я рада, что обошлось без серьезных последствий. Я ведь тебя знаю, знаю, какой ты. Чувствовала, что что-то не так. Впервые со мной такое. Винавата покосился на нее Марк. Будем надеяться, что первый раз станет и последним. У нас ведь скоро свадьба, забыл? Поэтому никаких болезней. Вика помнила, что что-то в словах охранника ее насторожило, но сейчас за завесой радости невозможно было вспомнить, что именно. Девушка решила, что это не так уж и важно. Рабочий день заканчивался. Не то чтобы Жерар уделял этому особое внимание, просто отмечал для себя. Это раньше, лет десять назад, он души не чаял в собственном магазинчике. Это было дело для души. Теперь все изменилось. Нет души, нет и дела. Здесь редко когда совершались покупки. Аманда вон избавила полки от фарфоровых кукол, и снова затишье. Пыльные витрины отпугивали львиную долю потенциальных покупателей. Те же, кто все таки рискнул зайти, не слишком долго выдерживали тяжелый взгляд продавца. Жерару было все равно. Он наблюдал за всем этим как будто со стороны, не испытывая уже никаких эмоций. Очередной день закончился. Нужно сменить вывеску "Открыто" на "Закрыто", собрать вещи, запереть двери и идти в пустой дом, чтобы утром прийти сюда. Это стало привычкой, которую его тело выполняло практически на автомате. Если вообще ничего не делать, быстро с ума сойдешь!» Он уже собрался уходить, когда услышал, как прозвенел колокольчик на двери. Надо же, кто-то все таки решился зайти. За две минуты до закрытия магазина. Это либо отчаянный любитель антиквариата, либо какой-нибудь вопрошайка, а то и вовсе вор. Жирара не устраивал ни один из вариантов. Эй, приятель, закрыто крикнул он. Вошедший не обратил на него никакого внимания. Мужчина двинулся вдоль полок и подошёл к прилавку. Среднего роста, в темной куртке, с черными с проседью волосами. Вроде бы обычный человек. Но Жерар узнал его сразу, хотя до этого видел только на фотографиях. Вот тут уж эмоции появились. Он этой встречи не ожидал, не готовился к ней. Наверное, зря, ведь глупо было предполагать, что их не смогут вычислить, а особенно его. Но теперь уже поздно сожалеть, потому что перед ним стоял сам дьявол, а значит, расслабляться нельзя. Рука Жерара сама собой потянулась к пистолету, спрятанному под прилавком. Движение было не слишком резким, но достаточно поспешным, чтобы поздний визитёр заметил его и истолковал правильно. Не нужно. Он улыбнулся одними уголками губ. Это было бы слишком грубо. Ведь я просто пришел поговорить. Да и потом за такие действия вы очень быстро окажетесь за решеткой, друг мой. Тюремного заключения Жирар как раз не боялся и остановился не поэтому. Ему лично неприятно было разговаривать с этой тварью, но он ведь отвечает не только за себя, он представляет интересы других. Поэтому Жирар оставил пистолет на прежнем месте и опустился на свой стул. Поговорить это занятно. Что ж, я вас слушаю. Я думаю, вы знаете, почему я пришел!» Мужчина провел рукой по сидеющим волосам. Ситуация накалилась. Есть погибшие. Есть погибшие с двух сторон, уточнил Жерар. Меня интересует только одна сторона Вас тоже. По-моему, это честно. Поэтому я считаю, что нужно вернуться к дипломатии, пока не началась война. В ответ на это Жерару захотелось рассмеяться. Неужели он ничего не понимает? Война уже началась, и вовсе не по их вине. Но надо оставаться серьезным, терпеть, говорить с ним, потому что только так можно обмануть этого змея, запутать его и, возможно, даже заманить в ловушку. Раз глава этой шайки явился к нему собственной персоной, они приобрели вес быстрее, чем ожидали. И с ними нужно считаться. Ведь мир возможен не так ли, уточнил гость. Конечно, соврал хозяин антикварного магазина. Мир возможен всегда. Бесполезно объяснять человеку, у которого нет сердца, что для них мир давно потерян. Для него, для Аманды, для всех остальных дорогу назад перекрыли. Поэтому ему Жираро и приходится рисковать даже жизнью молодой девчонки, чтобы отомстить. Думаю, вы уже вычислили, что нам нужно. Вас весьма интересует имение госпожи Сильвии Корье, кивнул Жерар. Уж не знаю, что там особенного, но вы от него не отстаёте даже после того, как на тот свет отправилась ваша марионетка Антонио Карье. Мои причины я предпочту оставить при себе. Скажем так, этот особняк нам нужен, как и всё имение Карье. Здесь вы правы. Какое это отношение имеет к нашему конфликту? Самое прямое, отозвался гость. Можно договориться о перемирии? Я примерно догадываюсь, какие именно действия с нашей стороны повлекли за собой такую реакцию с вашей. Но в этом же я вижу ключ к перемирию. Мы остановимся в своих действиях, и никто из ваших людей не пострадает. А вы в свою очередь не будете путаться у нас под ногами, когда мы вернем себе имущество карьер. Как и предполагал Жирар, этот человек не мог понять их мотивацию. Такая наивность вызывала определенное чувство торжества, но его пришлось спрятать. Я пока не могу ничего обещать. Вы ведь не сказали, для чего вам деньги, Карье? Да и потом, перемирие по сути своей временно. Что если, добившись своей цели, вы примиритесь за нас? У вас будут на руках совершенно иные ресурсы потенциальных сценариев, может быть сколько угодно. Я же хочу узнать одно. Готовы вы идти мне навстречу или нет? Давление Жирару не нравилось в любом виде. Даже при необходимости притворяться он все равно не собирался идти на поводу какого-то ублюдка, у которого руки по локоть в крови. Причем последнее обстоятельство казалось Жэрору отвратительным, но лично для него не опасным. Не станет же этот червяк нападать на него среди бела дня в его собственном магазине? Он как раз тюрьмы боится. На встрече мы идти не готовы, твердо заявил Жирар. Либо это будет компромисс, который выгоден обеим сторонам, либо ничего. Его собеседник откинул голову назад и рассмеялся. Когда же его глаза снова встретились с глазами Жирара, взгляд стал совсем другим. Забавно. Даже если бы у тебя был шанс, ты бы его не использовал. Но можешь себя не корить. Всё это было цирком с самого начала. Цирком? Каким еще цирком? Мой приход сюда? Ты что, поверил, что я с тобой разговоры вести буду? Подумай, где ты, а где я. Мне нужно было, чтобы ты поверил, втянулся потерял бдительность Кто будет обсуждать с тобой дело Карье Ты о нем ничего не знаешь Например того, что Антонио Карье был скорее одним из вас, чем из нас Нет, потрясенно возразил Жерар. Он был подонком, выступавшим на вашей стороне. Это ты так думаешь? Ты и твои дружки, которые решили, что могут поиграть в войнушку и таким образом победить. А я вас всех уничтожу, всех, одного за другим, и начну с тебя. Потому что отвлекать тебя такими разговорами удобно, но я не позволю, чтобы ты передал их кому-то другому. Жерар хотел схватить пистолет. Плевать ему было и на тюрьму, и на оживленную улицу, но его собственная рука не двинулась с места. Только теперь он почувствовал, что тело его парализовано. А когда это произошло? Как? Он даже не заметил. Понятно теперь, для чего его отвлекал гость. Как ни странно, страха же не чувствовал, хотя не питал иллюзий по поводу того, что сейчас будет. Только горечь. Он слишком расслабился, позволил обмануть себя. Он не заслужил права называться лидером, потому что в конечном итоге подвел всех. Тебе это просто так с рук не сойдет!» Сквозь сжатые зубы процедил он: "Мою смерть не оставят без внимания". Разве похоже, что меня это пугает? Пусть приходят, пытают и гибнут так же, как и ты. Ты вообще уверен, что твои товарищи так же решительны, что твоя судьба не заставит их одуматься и отказаться от всего? Впрочем, не думай об этом, только зря расстроишься. У тебя, мой друг, был лишь один способ выжить сегодня пристрелить меня. Не позволив мне произнести ни единого слова. Максим никогда не признался бы в этом, но такие вот тихие вечера напоминали ему время, когда его приемный отец еще был жив. Лисицын старший в обязательном порядке собирал семью за одним столом хотя бы на выходных или выезжал куда-нибудь с сыном. Сестра всегда отказывалась. А признаваться в этом сейчас он не видел смысла. Это прозвучит слишком сентиментально, да и заставит вспомнить о тех временах, вернуть которые невозможно. Сейчас их совместный ужин был тем более приятен, что Вика и Марк, похоже, окончательно помирились. Максим не вдавался в подробности. Он знал, что между ними возникла какая-то напряженность. Но после того, как Марку стало плохо и вызвали врача, девушка сменила гнев на милость. Да и сам Марк, похоже, не стремился больше к одиночеству. Разговоры сводились к свадьбе и ее репетиции, церемонии, которую Максим не совсем понимал. Он больше слушал, чем говорил. А потом Вика вдруг спросила: "Так зачем еще раз приезжала Селина?" Повисла пауза. Марку потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что вопрос обращен к нему. Он, похоже, не совсем понимал Вику. Какая Селина? наконец произнес он. Селина Дюпуи, адвокат эта, которая представляла интересы Антонио Карье. Мы с ней поговорили и решили, что ничем друг другу не поможем. Что она здесь забыла? А я откуда знаю? Я ее с тех пор не видел. Вот только этого не надо, нахмурилась девушка. Мне охранник сказал, что она приезжала в тот день, когда тебе вызвали врача, но чуть раньше. Я была уверена, что это пустяк, но теперь начинаю сомневаться. В чем сомневаться? Что пустяк? А иначе зачем тебе скрывать ее визит? Вика, я ничего не скрываю. Я не знаю, чего наплел охранник. Но я эту тётку не видел с тех пор, как она говорила с тобой. Зачем охраннику врать? «Я откуда знаю. Если хочешь, мы можем даже записи камер наблюдения поднять за тот день, чтобы посмотреть, врал охранник или нет. Тихий семейный ужин потихоньку катился в тартарары. Вот и вся идиллия. Несмотря на недавнее примирение, будущие супруги были решительно настроены на спор. Максим видел, что они уперлись, и каждый искренен в своем упрямстве. Вики и правда сказали, что Селина была здесь, а Марк на сто процентов уверен, что адвокат не приезжала. Сам Максим не мог занять ничью сторону. Он в тот день проснулся поздно, чувствовал себя неважно и не выходил из комнаты, пока его не позвала Ева и не попросила посидеть с Марком до приезда врача. Из окон его спальни парковка не просматривается, и он не мог сказать, стоял там спортивный автомобиль Селины или нет. Вика была не ревнива чувствовала, что она и правда не придала приезду Селины значения. Но тут она решила, что Марк скрывает свой интерес к чужой женщине. А для представительниц прекрасного пола это все равно, что красная тряпка для быка. Поэтому конфликт мог стать серьёзнее, чем кто-либо мог предположить. А у них через два дня репетиция свадьбы. Максим хотел прекратить разгорающийся спор, но не знал, как это сделать. А вот Ева знала. Хватит! Громко слишком. Селина приезжала. Марк ее не видел. Как это? удивилась Вика. Вот так. Когда она приехала, ему уже было плохо. Начался жар. Не думаю, что он правильно воспринимал окружающий мир. Селина эта только путалась под ногами. Хотела помочь, поэтому не уезжала, но не могла помочь. В итоге я ее выпроводила. Конец истории. Я же говорил тебе, что не общался с ней, торжествующе заметил Марк. Верю, верю, молодец. Но зачем она приезжала? Понятий не имею, пожала плечами Ева. Мне она не объяснила. Она не была склонна воспринимать меня как полноценного собеседника. В этом Максим мог понять адвокатшу. Для людей неподготовленных Ева представлялась весьма неадекватным созданием. Ее болезнь была настолько очевидна, что посторонний инстинктивно старались держаться от нее подальше. Если ей действительно что-то было нужно, она перезвонит, рассудил Марк. И вообще, нечего являться без предварительного звонка. Тоже верно. Так эти двое похоже угомонились. Гроза миновала, а Максим тем временем пытался вспомнить Чем вообще занималась Ева в тот день? Она позвала его следить за Марком, а сама больше не появлялась в комнате, даже когда приехал врач. Тогда он не обратил на это внимания, не до того было. А сейчас? Где она могла ходить? Столько выпроводила Селино. Но нет, она сама утверждает, что гости убралась во вся седо прибытии медика так где? Он надеялся спросить у нее об этом, когда будет завершён ужин, но не получилось. Ево куда-то увела Вика, мотивировав это тем, что им надо поговорить. И Максим направился в гостиную, где Марк смотрел новости. Большинство каналов шло на французском. Были и англоязычные, но и иностранные по сути. Для просмотра местных новостей лучше всего подходил французский канал с английскими субтитрами. Ты ведь помнишь, что завтра послезавтра Эрик явится полюбопытствовал Марк. Толмарк. Максим, направлявшийся к дивану, замер на месте от изумления. Помню? Я даже об этом не знал. Не то чтобы приезд отца Евы имел для него принципиальное значение, Просто хотелось бы узнавать о таких событиях заранее, а не постфактум. Да, служба оповещения у нас плохо работает. Довожу до сведения. Завтра послезавтра приезжает Эрик. Спасибо. А чего так рано? Он же собирался к самой свадьбе. Это все из-за репетиции. Аманда убедила Вику, что репетиция это семейный вариант свадьбы, в узком кругу, так сказать. А кто у нас семья? Поэтому она пока решила позвать только Эрика. Да и он не против, не слишком занят. Меня это вполне устраивает, особенно после недавних событий. Да уж. Но теперь-то у вас все в порядке. Осведомился Максим. Теперь да. Не хочу даже думать обо всем этом. Закончилось и ладно. Это он еще не знает про тайник с волосами в подвале. А может, есть и другие тайники. Один они нашли. А сколько таких Антонио мог сделать? Дом ведь большой. Максиму хотелось рассказать об этом Марку. Но пришлось сдерживаться, потому что Ева настоятельно рекомендовала молчать. Не то чтобы он так боялся ее слушать, просто знал, что в противном случае она перестанет ему доверять. А без ее чутья он точно ничего не найдет. Совесть, правда, с доводами разума не соглашалась и продолжала грызть изнутри. Чтобы хоть как-то отвлечься, Максим сосредоточился на новостях. Там правда ничего умиротворяющего не показывали. Напротив. Картинка была весьма депрессивная. Пожилой мужчина выходит из какого-то магазина медленно и сонно, словно зомби. Бредет по оживленной улице. Потом вдруг останавливается и начинает стрелять по прохожим. Просто так, не целясь. С совершенно равнодушным выражением лица. Да и взгляд у него отсутствующий, даже не фокусируется на жертвах. Но жертвам от этого не легче. Первой упала молодая девушка, потом пожилая пара. Пули попадали в людей, началась паника, кого-то сбивали с ног, наступали на них, давили. Одни пострадавшие пытались отползти в сторону. Другие неподвижно лежали на асфальте. Подъехала полиция. Вышедшие из машины офицеры выглядели чуть ли не более напуганными, чем прохожие. Да уж, к такому Франция не привыкла. Они попытались что-то сказать, но мужчина повернулся к ним и открыл огонь. Это стало для них сигналом к решительным действиям. Они выстрелили в ответ. Мужчина упал. Выстрел оказался точным. Жесть, прокомментировал Марк. Вот ведь действительно, каждый по-своему с ума сходит. Да, но желательно, чтобы они при таком сумасшествии сами стрелялись, Они людей калечили. Титры сообщали, что на прохожих напал шестидесятидвухлетний Жерар Конти тихий и неприметный владелец антикварного магазина, совладелец двух универмагов, обеспеченный и законопослушный гражданин. Правда, одинокий, лишившийся семьи четыре года назад. Больше репортерам ничего узнать не удалось, но это пока. Максим был уверен, что уже завтра в интернете появится полная биография этого Жерара от младенчества до последних минут жизни. Что не узнают наверняка, придумают, а опровергнуть некому. Так часто бывает. Но чтобы они о нём не узнали, это не объяснит его поступок. Дядька свихнулся. Это по глазам видно. От этого становилось жутко. Живет себе человек, нормальным считается, И вдруг такой срыв. А знаешь, я вот подумал, что валить надо из этого дома, вдруг произнес Марк. С чего бы это? Да мне сначала казалось, что Вика зря паникует, что нет разницы, кто тут раньше жил. Дом есть дом. А посмотрел на этого стрелка, вспомнил, что со мной происходило. Сумасшествие Оно ведь необъяснимо. Никогда не знаешь, что его спровоцирует. Поэтому я лучше перестрахуюсь, чем буду потом жалеть. Максим снова вспомнил тайник, знак на стене в доме Мариса, и ему стало не по себе. Я возражать не буду, если что. Я знаю. По-моему, по-настоящему здесь нравится только Еве но на нее не ориентироваться не хочется. Теперь можно было не сосредотачиваться на собственном чувстве вины. Да, Максим не мог никого предупредить о предметах из подвала. Но это и не нужно. Они ведь все равно уедут. Этот дом останется в прошлом, как и скрытая в нем опасность.